Быть может, это было ее лучшее представление. Джули играла для Тома и только для него. «Я видел Сару Бернар и Режан», — сказал министр финансов. «Я видел Дузе и Элен Терри, видел миссис Кэндл, ныне отпущающий, сподобился».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 Ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к Ленчу. Днем они втроем отправились на реку, но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца.